Музыки болтают за пивом. А почему у женщин размер ноги меньше, чем у мужчин? Соба близок к плите могла стоять. Слушай, милый, я чувствую, что ты мне там. Чем ты изменяешь? ну перестань, ну с чего ты взяла? Ну как же? Я Лена, а ты меня уже два раза назвал Андреем. А я вожу свою овчарку в школу служебных собак. А не поздно ли ее дрессировать? Обязайте, она там преподает. Заходит музык в зоологический магазин, испуганно оглядывается и спрашивает. У вас это крокодилы есть в продаже по 2 метра? По два? Есть! Будете брать. А метр, метр, есть, метр, вот столько вот. Yes, Ой, а есть, берете? А поменьше, вот так, вот вот, вот столько вот таких. Есть! Yes. А, а, а вот такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой такой <реш> Нет, ну что ты, счет ты взял сынок? А он говорил нашей служанке, что у него фигура лучше, чем у его коровы.